Глава пятьдесят первая. О чем вы говорите, тетушка? Мортимер резко поднялся, перевернув чернильницу. Черное пятно залило все бумаги, лежащие на столе, но он даже не обратил на это внимания. Его взгляд был устремлен на родственницу. Это что шутка? Нет, дорогой. Герцогиня Камберленд протянула ему письмо с королевской печатью. У Генриха новый бзик. Теперь он хочет осчастливить своих неженатых подданных брачными узами. «Он не может заставить меня жениться». Граф не спешил брать письмо. Он смотрел на него, как на ядовитую змею. «Ты представляешь, что Генрих может устроить, если получит отказ?» Герцогиня положила конверт на стол. «Тем более у него наверняка остался осадок после того, как тебя обвинили в заговоре. Даже несмотря на то, что тебя оправдали». «Дорогой, все не так страшно». И вообще тебе давно пора жениться, обзавестись наследниками. Возможно, Генрих выбрал для тебя не такую уж плохую партию. Что?» Торнтон схватил конверт и распечатал его нервным движением. «Он еще и невесту мне выбрал?» Леди Камберланд с волнением наблюдала за племянником, пока он читал письмо. «Ну что там, дорогой? Его Величество желает, чтобы я сочетался браком с леди Мелиндой Шортер». Ноздри графа гневно раздувались. «Генрих в своем уме? Может, короля ударил конь на его горячо любимых скачках? В голову!» «Мелинда Шортер?» Герцогиня опустилась на диван. «Родственница королевы! Боже, Доминик! Король загнал тебя в ловушку! Твой отказ воспримется как пощечина королевской семье, как личное оскорбление! Он специально выбрал именно ее!» После обвинения король хочет приблизить тебя, держать на виду. Но должен же быть какой-то выход. Я поговорю с Ричардом. Мортимер сжал кулаки. Генриху мало управлять страной, ему нужно управлять нашими жизнями. Вряд ли Ричард сможет тебе чем-нибудь помочь. Между братьями идет постоянное противостояние. Генрих не станет прислушиваться к Ричарду, а, скорее всего, усилит на тебя давление. На зло! предупредила племянника леди Камберленд. Эти игры опасны. Но что король мне сделает, если я откажусь?» Торнтон весь потемнел от ярости. Отправит в тюрьму? Но это ведь бред! Он превратит твою жизнь в ад. Ты хочешь попасть в немилость?» Герцогиня поднялась и подошла к нему. «Я прошу тебя, не делай ошибку, за которую придется расплачиваться не только тебе. Посмотри на свои земли, сады, многочисленные стада. Ты готов все это потерять?» «Я влюблён в женщину», — глухим голосом произнёс граф. «Ты влюблён?» — изумлённо переспросила тетушка. «Но в кого?» «Теперь это не имеет значения». Он отвернулся к окну. «Вы видели эту Мелинду Шортер?» «Однажды. На балу в честь дня рождения королевы», — ответила герцогиня. «Девушке не больше семнадцати лет. Она невзрачна и стыдлива». Весь праздник бедняжка просидела возле своей матушки, так и не подняв глаз от Библии. Мортимер молчал. «Доминик, а что, если тебе жениться на женщине, которую ты любишь? Письмо от короля пришло слишком поздно. Вот и все. Леди Камберленд прикоснулась к плечу племянника. «Разве это не выход?» «Нет, тетушка, это невозможно. Женщина, которую я люблю, замужем». В я была ровно в 8 часов. Мисс Дариана рассказала, что дети спали хорошо, никто не бегал в туалет, не жаловался на плохое самочувствие. Это очень хорошо, но радоваться было рано. Холера могла проявить себя позже. Я принесла сиротам завтрак, потом вымыла посуду и вывела их на утреннюю прогулку. Сидя на старом пледе, постеленном прямо на траве, я наблюдала за близнецами. Мальчики не играли с остальными, а их никто не приглашал все таки глупые предрассудки были сильны в этом мире, если даже дети верили в них. Во время обеда в изолятор пришла мисс Дриана. Она справилась о здоровье детей и первая завела разговор о близнецах. Люк и Лео так и не общаются с другими детьми. Они их побаиваются. Неприятная ситуация, которую, скорее всего, придется решать кардинальным способом. «Вы отправите их в другой приют?» Моё сердце сжалось от жалости. «Нужно поискать приют при церкви, там им будет лучше». Мисс Дориана тяжело вздохнула. «Я, конечно, все понимаю, но ведь другим не объяснишь, что это просто суеверие. Люди боятся всех, кто отличается от них. Они уверены, что именно дьявол награждает непривычной внешностью, а посему необычное приравнивается к злу». «Могли бы мы с Фрэнсис забрать мальчиков?» — с надеждой спросила я это было бы чудесно но что если произойдет нечто ну вы понимаете смущенно произнесла хозяйка приюта детям снова придется вернуться в приют да я понимаю мне было очень обидно но что можно поделать в такой ситуации а если полковник согласится взять мальчиков его здоровье понемногу восстанавливается да сэр ридук не сможет ходить но у него останется трезвый ум образованность «В конце концов, у него есть отцовский опыт». «А что? Это вполне допустимо», — подумав, согласилась мисс Дарьяна. «Если полковник решит забрать Люка и Лео, я перечить не стану». «Благодарю вас». Я обняла ее. «Прошу вас, леди Анжелика, поговорите с Бенджамином. Я хочу увидеть его», — попросила она, глядя на меня умоляющим взглядом. «Почему полковник избегает со мной встреч? Чем я заслужила такое отношение?» Может, ему не хочется, чтобы вы видели его таким беспомощным, предположила я. Мужчины тяжело переживают свою слабость. Я обещаю, что поговорю с ним. Фрэнсис сменила меня в четыре часа дня, и я отправилась домой. Хотелось хоть немного поспать. Сегодня меня еще ждала стирка. Но сначала я поднялась к сэру Ридуку, чтобы обсудить возможность забрать близнецов. Ну и, конечно, аккуратно поинтересоваться о его отношении к мисс Дыряне. Полковник сразу поддержал мою идею с мальчиками. Мне даже показалось, что он обрадовался. «Почему же я должен быть против? В доме не хватает детских голосов. После отъезда Лиана здесь стало немного тоскливо». «Спасибо. Вы даже представить себе не можете, что это будет значить для братьев. Мальчики очень необычные и к ним относятся настороженно. Наверняка и в прошлой жизни они не видели хорошего отношения». Приводите их сразу после карантина. Полковник похлопал меня по руке. Наша семья станет больше. Сэр Ридук, я понимаю, что это не моё дело, но почему вы не хотите видеть мисс Дриану? Мне было неловко, но я обещала женщине, что поговорю с ним. Настроение полковника моментально испортилось. Не хочу говорить об этом, Анжелика. Оставь меня, я хочу отдыхать. Мне ничего не оставалось делать, как покинуть его комнату. Наверное, все-таки еще рано было поднимать этот деликатный вопрос.